и тоже просит его вернуть любимого. «Саша, ведь это же беспроигрышная лотерея. Заработок магу обеспечен на очень долгое время. Так можно гонять бедного мужика от одной к другой, пока у соперниц деньги не кончатся». «Так это при условии, если они обратятся к одному и тому же колдуну», справедливо заметил сансаныч «А если это будут разные люди?» «Тогда победит сильнейший», — согласилась Надежда. И это правильно. Должна быть конкуренция. «У тебя сегодня хорошее настроение», — сказал муж, «но нельзя в открытую смеяться над людьми. Они-то верят, что маги и колдуны им помогут. Но почему нужно идти рассказывать о самом наболевшем, абсолютно незнакомому человеку?» — упрямо возражала Надежда. А «Хотя бы потому, что он выслушает», — мягко напомнил сансаныч но тебе нет необходимости ходить к колдунам и магам. У тебя есть я. Я всегда тебя выслушаю и разведу все твои беды». «Это верно», — рассмеялась Надежда, а про себя подумала, что бывают, конечно, моменты, когда мужу вовсе не обязательно раскрывать душу. Но на такой случай у нее есть подруга детства. «Алка Тимофеева. Алка выслушает все, что Надежда ей наболтает». И хоть навряд ли посоветуют что-либо дельное, но в одном Надежда уверена твердая. Никому Алка не расскажет, что узнала, и никогда не использует услышанное во вред Надежде. В таких беседах прошли выходные, и к понедельнику Надежда решила, что не пойдет к тибетскому магу, потому что дело там явно нечисто. И уж если он может своих учеников довести до такого состояния, что они убивают людей, то где гарантия, что и Надежде он что-нибудь такое не внушит? Нервная система у нее крепкая, гипнозу ее организм не поддается, это проверено, такая уж особенность. Но кто поручится, что этот, с позволения сказать «маг», не использует какие-нибудь способы, против которых организм Надежды не устоит? Так что Надежда решила позвонить Александру коморному благо телефон его показывали в каждой передаче «Криминальных новостей», и сдать ему тибетского мага со всеми потрохами. Если коморный ей не поверит, тем хуже для него и для его расследования, а подставлять свою голову просто так надежда не собиралась. Газета Нева, номер 38, за 1916 год. Если вы желаете узнать судьбу и характер, тогда сообщите, когда вы родились. Девица Бельтрамм, используя тайное знание египетских фараонов, поможет вам заключить наивыгоднейший брачный союз. Директор телевизионного канала ПТЦ Павел Павлович Строгов, или Палыч, как уважительно называли его сотрудники, ведущего городского канала, был крупный, яркий, представительный мужчина, довольно полный, но очень вальяжный и импозантный. Он прекрасно умел носить дорогие костюмы, неплохо держался в обществе и перед телекамерой, а также ловко вел огромный корабль своего канала по бурному морю современного бизнеса. Все сотрудники канала, кому приходилось иметь дело лично с Палычем, знали, что наиболее важной, наиболее говорящей деталью его красивого, фотогеничного лица были брови густые, темные, сросшиеся на переносице брови, всегда четко и ясно говорили о его настроении, о его мыслях и о его ближайших планах. Если правая бровь поднималась вверх, изгибаясь, подобно мохнатой гусенице на тропинке, следовательно, Палыч уже сформировал собственное мнение по поводу доклада, который делает ему подчиненный. И сейчас он прервет этот доклад, и выгонит подчиненного вон из своего кабинета, а может быть и вообще с канала